Мудрое решение Индии совместно с Арджуном Джаядевом. Отказ Верховного Суда Индии признать патент на Гливик, революционный препарат от рака, разработанный швейцарским фармацевтическим гигантом НовАртис, стал хорошей новостью для многих индийцев, больных раком. Если и другие развивающиеся страны последуют ее примеру, Хороших новостей станет еще больше, ведь больше денег можно будет направить на другие цели, будь то борьба со СПИДом, развитие системы образования или же инвестиции, способствующие экономическому росту и снижению уровня бедности. В то же время решение Индийского Верховного Суда означает, что крупные международные фармацевтические компании получат меньше денег. Неудивительно, что компании и их лоббисты в ответ начали настойчиво утверждать, что постановление суда уничтожает стимулы к инновациям и тем самым ставит под серьезный удар здравоохранение во всем мире. Подобные заявления излишне преувеличены. Решение суда Индии целесообразно и с экономической, и с социально-политической точек зрения. Более того, это только локализованные усилия по восстановлению равновесия в режиме интеллектуальной собственности ИС, который сильно смещен в сторону защиты интересов фармацевтических компаний в ущерб общественному благополучию. На самом деле экономисты все больше сходятся во мнении, что действующий режим интеллектуальной собственности фактически подавляет инновации. Влияние жесткой системы защиты интеллектуальной собственности на социальное благополучие уже давно расценивается неоднозначно. Предоставление монополистических прав может стимулировать инновации, хотя самые важные открытия, такие как ДНК, гораздо чаще происходят в университетах и исследовательских лабораториях, финансируемых государством, и зависят от других стимулов. Но есть и значительные издержки, более высокие цены для потребителей, угнетающее воздействие на дальнейшие инновации из-за ограничения доступа к знанию и, когда речь идет о жизненно важных препаратах, смерть людей, которые не смогли позволить себе инновационное средство, которое могло бы их спасти. Вес каждого из этих факторов связан с обстоятельствами и приоритетами и может варьироваться в зависимости от страны и времени. Развитые промышленные страны на ранних стадиях своего развития отличались более высокими темпами экономического роста и большим социальным благополучием, именно благодаря отсутствию жесткой системы защиты прав на интеллектуальную собственность, что сегодня требует от развивающихся стран». Даже в Соединенных Штатах растет обеспокоенность тем, что необходимо продлевать патенты, патентовать продукты-аналоги и в целом участвовать в беспросветной круговерте патентов, где любая инновация рискует натолкнуться на чужие претензии на ИС, не дает наиболее продуктивно использовать и без того довольно ограниченные исследовательские ресурсы. Индия занимает только около 1-2% мирового фармацевтического рынка, но она уже давно стала горячей точкой в войне за расширение глобальных прав фармацевтических компаний на интеллектуальную собственность вследствие ее динамично развивающейся индустрии лекарств-дженериков и стремления спорить условия предоставления патентов как внутри страны, так и в иностранных юрисдикциях. Аннулирование патентной защиты медицинских препаратов в 1972 году значительно расширило доступ к важнейшим лекарствам и поспособствовало росту внутренней индустрии, конкурентно на мировом рынке, которую часто называют «аптекой развивающихся стран мира». Например, производство антиретровирусных препаратов индийскими производителями дженериков, такими как ЦИПЛА, сократило стоимость жизненно важного лечения СПИДа в странах Африки к югу от Сахары до 1% от той стоимости, которая была 10 лет назад. Большая часть этого важного для всего мира потенциала была построена в условиях режима слабой, фактически отсутствующей защиты фармацевтических патентов. Но Индия в настоящее время, связанная положениями соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, от английского сокращенно трипс В рамках ВТО была вынуждена пересмотреть свое патентное законодательство, тем самым вызвав тревогу в развивающихся странах по поводу грядущих последствий соглашения для поставки на мировой рынок доступных лекарственных средств. На самом деле отказ в патенте препарату «Гливик» лишь небольшая проблема для западных фармацевтических компаний. В течение последних 20 лет их лоббисты стремились насадить гораздо более строгий и применяющийся глобально режим ИС. В результате в настоящее время фармацевтические компании надежно защищены со всех сторон, зачастую пересекающимися мерами, с которыми развивающимся странам слишком сложно бороться и которые часто порождают конфликт между глобальными обязательствами и внутренними обязательствами по защите жизни и здоровья граждан. По данным Верховного суда Индии, ее законодательство в сфере патентов, даже с учетом внесенных изменений, по-прежнему в большей степени направлено на защиту общества, чем аналогичные законодательства в США и других странах. Стандарты неочевидности и новизны, которые необходимо соблюсти для получения патента, строже, особенно если речь идет о медицинских препаратах, Кроме того, не допускается бесконечное продление существующих патентов или патентная защита дополнительных последующих инноваций. Так суд еще раз подтвердил первоочередную заботу Индии о защите жизни и здоровья граждан. Это решение также подчеркнуло один немаловажный факт. Несмотря на жесткие ограничения, соглашение по «ТРИПС» Все же предоставляет некоторые, хотя и редко используемые, гарантии, которые дают развивающимся странам некоторую гибкость для ограничения патентной защиты. Именно поэтому фармацевтическая промышленность США и прочие с самого начала работы над соглашением выступали за более широкий и жесткий комплекс норм посредством дополнительных соглашений. Такие соглашения, например, могли бы ограничить отказы по заявкам на патенты, запретить национальным регулирующим органам одобрять производство дженериков до истечения срока патента, поддерживать эксклюзивность данных, тем самым затормаживая процесс принятия лекарств биодженериков, а также внедрить новые формы защиты, например, антиконтрафактные меры. В заявлении о том, что решение Верховного Суда Индии подрывает права на интеллектуальную собственность, просматривается любопытное противоречие. Критически важной институциональной базой для исправного функционирования системы прав интеллектуальной собственности служит независимая судебная власть, которая обеспечивает соблюдение этих прав. Верховный суд Индии продемонстрировал, что он независим, честно трактует законы и не так-то легко поддается давлению со стороны глобальных корпоративных интересов. Теперь очередь индийского правительства воспользоваться гарантиями, указанными в соглашении по ТРИПС, чтобы режим интеллектуальной собственности, принятый в Индии, способствовал и инновациям, и здоровью общества. На глобальном уровне растет осознание необходимости более сбалансированного режима ИС – Но фармацевтическая индустрия желает закрепить за собой прибыль, стремится навязать еще более жесткий и несбалансированный режим ИС. Страны, вступающие в переговоры о транстихоокеанском тихоокеанском партнерстве или двусторонних партнерских соглашениях с Америкой, должны понимать, что это одна из ее скрытых целей. То, что преподносится под маской торговых соглашений, содержит, среди прочего, и положения об ИС, которые могут перекрыть доступ к относительно недорогим лекарствам и потенциально привести к снижению темпов экономического роста и развития.